Матерь Божья, помоги. На второй день войны, 23 июня, мужа взяли на фронт, и я осталась одна с Катей. Ночные тревоги, жаль по зенитных батарей, мечущиеся по небу тёмные лучи прожекторов, вой сирен, воздушные заграждения из серогообразных аэростатов, висевших над городом,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 И поэтому мои письма не доходили. Муж спрашивал, почему я не пишу ему, а я ничего не могла поделать, письма он моих не получал. Многих детей из Москвы эвакуировали, вывезли и детский сад, где была Катя, но она из-за болезни осталась со мной. Приходилось работать и сердечным знакомым подбрасывать дочь на день. В сентябре эвакуировали моё учреждение, но Катя ещё болела.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 Пословица человек человеку волк в дороге подтвердилась. Хороших людей почему-то не встречалось. В дороге Катя простудилась, беспричинно плакала и жаловалась на голову. Проехали Урал, началась сипь. За окнами вагона заснеженные степи, редкие станции. Дует сильный ветер, мороз, пурга. Наконец поезд дошел до города, куда мы ехали. Забрали свой жалкий скарб и вышли. За пределами перрона лежал старинный сибирский город. Холодный, чужой и неизвестный. Куда идти, где остановиться, чем жить. И я поняла все безрассудство моей поездки. Эвакуация из Москвы, где были знакомые, квартира, работа, паек. Было утро.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 Стало смеркаться. Катя плачет, замёрзла, устала, хочет спать. Решила ехать на вокзал, а дальше что будет, то будет. Сели на трамвай. Тащится медленно по каким-то улицам. Окна в трамвае затянуты льдом, ничего не видно. Знаю только, что вокзал конечная остановка. Продышала на кошке, в льдинке пятно и стала смотреть, где едем. На душе злость.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 и громко сказала, «Мама, я устала стоять!» Кругом зашептались, а стоящая около иконы старуха негромко сказала, обращаясь ко мне, «Ребенков на ночь глядя, от нечего делать, водят!» Нашла, где стоять, и стала оттеснять меня от иконы. Церковь уже наполнилась народом, и мне некуда было двигаться. «Даже здесь гонят», — подумалось мне, «а еще проповедуют добро И я подняла глаза на икону, перед которой стояла. С иконы на меня смотрели глаза Божией Матери. Лик был наклонён к младенцу, а он, обняв ручонками мать, тесно прижался своей щекой к её лицу. И в этом взаимном объятии чувствовалась необычайная любовь и желание защитить сына от кого-то и согреть его великой любовью, данной только матери. В глазах Матери Божией было столько глубокой лучистой теплоты, что смотря в них, каждый чувствовал и находил спокойствие и утешение. Взгляд Божией Матери, устремлённый на молящихся, был полон грусти, жалости и тепла, и он вселял надежду и утешал. Вера моя всегда была слабой и ничтожной. В детстве мама учила меня молиться за папу, за маму, Её оставляло учить отче наш, Богородица Дева Радусе. Потом всё забылось, потускнело, стало далёким воспоминанием, немного смешным, немного грустным. Если окружающие смеялись над обрядами и церковью, то смеялась и я, но где-то в душе еле-еле теплилось чувство, что возможно Бог есть. Но только возможно Лик Божией Матери, смотрящий сейчас на меня с иконы, вдруг мгновенно перевернул мою душу, и несмотря на безысходность моего положения, я поняла, что надежда может быть только на неё. И я стала молиться. Молиться, не зная слов молитвы. Я просто просила Божию Матерь, умоляла её о помощи нам. И я уверивала, что она поможет.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 Всё моё существо взвывало, молило, просило за Катю. Помоги, помоги, мать Божья, сотни и сотни раз повторяла я. Слёзы заливали лицо. Я смотрела на икону с мольбой, и мелкая дрожь сотрясала меня. Служба кончилась, народ расходился, а я всё стояла и молилась перед иконой. Церковь пустела. Катерина спала на полу. К выходу шёл священник, я подошла к нему с просьбой о помощи. Он выслушал меня, скорбно развёл руками и торопливо застёгивая шубу, вышел. Старуха, гнавшая меня от иконы, и в который раз подходившая ко мне после выхода священника, схватила Катерину за воротник и громко крича, что здесь не человежный дом, а храм Божий, что я нахалка и дрянь, подошла дочь к дверям.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 мысль, что мать Божия не оставит нас, креплы и креплы с каждой минутой. Идя в неизвестность, я продолжала молить Богородицу. Помню, возникали тысячи мыслей тревожных, беспокойных, страшных, но как только я на мгновение закрывала глаза, образ Матери Божией вставал передо мною, и всё обеспокоившее меня отходило на задний план и исчезало.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 Недалеко от плиты стояла эмалированная ванна. Наливайте горячую воду и разбавляйте. Дочь, вымою я сама. Имя-то ваше скажите. Дочер, я уже знаю. Я сказала своё имя. Нины зовут, как и меня. День сетова ангела знаете? Я не знала. Знать надо, голубушка, раз по церквам ходячи. Нена только один раз в году бывает, 27 января по новому. К чему вёлся этот разговор, я не понимала. В кухне было тепло, приятно пахло дымом, чем-то вкусным, ванну я наполняла водой. Мне стало неудобно, что в чужом доме, у незнакомых людей идёт суматоха, беспокойство из-за нас, и я сказала об этом. Нина Сергеевна резкой оборвала меня и сказала: "Не разводите телячьих нежностей. Несите дочь, я её сама вымою, а то сами-то вы грязные с дороги, да ещё, возможно, вши на вас". Я раздела сонную Екатерину. Барахтаясь в воде и вещая от удовольствия, она хватала ручонками за шею Нину Сергеевну и что-то ей рассказывала. Я стояла у плиты в полузабытьи, всё казалось нереальным и происходило как бы во сне. Ну, а теперь вы, услышав я слова Нина Сергеевна, качу, она унесла на руках. Я стала медленно раздеваться и вошла в ванну. Мелкий озноб стал опять сотрясать меня, мочалка падала из рук, и я еле стояла на ногах, и в этот момент в кухню вошла Нина Сергеевна. Я смутилась. Да бросьте стесняться, я же врач. Послушайте, голубушка,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 Пришла я в себя на короткое мгновение через 4 дня, как мне потом сказали. Помню только, что всё время, пока я находилась в беспамьестве, передо мной стоял образ Божией Матери, а я молилась и молилась за Катю, себя, Нину Сергеевну, приютившую нас. Кто-то старался увести меня от иконы, и я вырывалась, боролась, кричала: "Матерь Божия, не оставь нас!" И каждый раз, когда я, изнемогая в борьбе, тянул руки к иконе, кто-то злобно отталкивал меня, но, превозмогая всё, я шла и шла к ней, и тогда лик Божией Матери, озарялся светом, я оказывалась перед иконой, и мне дышалось легко, и на душе становилось спокойнее, но через несколько мгновений всё повторялось. Если бы вы знали, как мне было страшно и тяжко. Ужас Страшнейший ужас охватывал меня, только бы не оттолкнули, не отбросили от иконы Божией Матери, только бы быть около нее. Я понимала, что только я одна могу спасти Катю и себя, спасти просьбы к Матери Божией, и, если она смилуется и протянет нам руку своей великой помощи, мы сможем жить. Если бы можно было рассказать, как я молилась, пока находилась в беспамятстве. И вот я пришла в сознание. Ещё закрыты глаза, но я слышу мерный звук маятника, где-то скрипят половицы и кто-то говорит шёпотом. Слабость такая, что я не могу пошевелить пальцем. С трудом открываю глаза. Чужая, светлая комната, окно задёрнуто занавеской. Я медленно перевожу глаза и замираю от нахлынувшей на меня радости. В углу, на высоте человеческого роста, висит икона, горит зелёный огонёк лампада, освещая их лики. Икона та же, что и тогда была в церкви, перед которой я исступлённо молилась и рыдала. После я узнала, что это икона Владимирской Божией Матери. Пролежала я ещё 5 дней, и только тогда Нина Сергеевна разрешила мне встать. Чужие незнакомые люди приютили нас, выхажили меня больную, ухаживали, поили, кормили, возились с Катей. Почему я пришла в церковь, встала перед иконой Владимирской Божией Матери, молилась и уверывала в её помощь? Почему лик Божией Матери неотступно был со мной во время моей болезни, и первое, что я увидела, была именно икона Владимирской Божией Матери?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 И вернулась в Москву лишь для того, чтобы спасти комнату, а Катю они оставили у себя. Там же она окончила школу, поступила в институт и только в 1960 году приехала вместе с бабушками Ниной и Сашей в Москву. Рассказывать, что были за люди Нина Сергеевна и Александра Фёдоровна, мне не надо. В этом коротком отрывке об одном из важнейших этапов моей жизни сказано о них всё, что можно сказать о настоящих христианах. Добавлю, что они были духовными детьми отца Арсения, и в 1936 году им пришлось уехать из Москвы, дабы избежать шедших тогда повально харистов. В 1958 году познакомили они меня и Катю с отцом Арсинием.